Глава 32 Сегодня Селена и Нихемия сократили свои языковые занятия и решили прогуляться по саду. Нагулявшись, они вернулись в замок и теперь неспешно брели по просторным коридорам. Телохранители принцессы и караульные Селены двигались следом. Возможно, Нихемию и удивляло, что за ее подругой повсюду следует полдюжина солдат, однако мысленно этот счет она держала при себе. До Ильмаса оставался месяц, до окончательного поединка месяц и пять дней. Далеко не всегда Селена хотелось заниматься, но она не могла нарушить обещание данные принцессе, и потому исправно учила Нихемию Адерландскому и училась у нее Эйлоэйскому. Она заставляла принцессу читать вслух, выбирая наиболее интересные книги в Королевской библиотеке. Попутно Селена решила исправить весьма корявый почерк принцессы. Под ее присмотром Нихемия несколько раз переписывала какой-нибудь отрывок, пока строчки не обретали ровность, а буквы разборчивость. Лучше всего принцессе давался разговорный Адерландский. Теперь она говорила довольно бегло и правильно. Но ну, а между собой Селена и Нехимия общались на Эйлуэйском. Им нравилось смотреть на исходящих любопытством придворных, которые силились подслушать и не понимали ни слова. К тому же их не могла подслушать и охрана Селены. Вспоминая Эндовьер, Селена нехотя признавалась себе, что хоть чему-то научилась в этой жуткой дыре. «Ты сегодня молчаливая?» Сказала Нехемия. «Что-то случилось?» Селена заставила себя улыбнуться. Да, случилось. Всю ночь она опять проворочилась без сна, мечтая, чтобы поскорее наступило утро. В замке новый растерзанный труп. А тут еще и Лиана со своими приказами. Можно подумать, служанку нашла. Опять зачиталась допоздна. Вот и сонная немного. Соворала Селена. Она гляделась. Коридор был незнакомым. В эту часть замка она еще не забредала. «Внутри тебя много тревог». Вдруг сказала Нехимия. «Я слышу то, о чем ты не говоришь. Ты не решаешься рассказать о своих заботах и бедах, но глаза тебя выдают». «Неужели меня так легко читать?» Мысленно удивилась Селена. «Мы же с тобой друзья». Продолжала Нехимия. «Когда тебе понадобится моя помощь, ты только скажи». У Селены ком встал в горле. «Меня давно никто не называл своим другом», — призналась она, кладя руку на плечо принцессы. «Я...» Слова Нехеме приоткрыли внутри Селены очень опасную дверь, и оттуда, словно черные тучи, поползли воспоминания. Селена едва сдерживала их напор. «Внутри меня есть такие уголки, которые...» Селена умолкла. Опять этот звук, преследовавший ее во снах. Грохот десятков и сотен копыт. Неумолимо надвигающаяся стена грома. Селена резко тряхнула головой. Грохот исчез. «Спасибо тебе, Нехимия, ты настоящий друг!» Ничуть не лукавя сказала Селена, переходя с принцессы на «ты». У нее колотилось сердце, но тьма внутри постепенно рассеивалась. Нехимия вдруг поморщилась, будто тоже вспомнила что-то неприятное. «Представляешь, королева пригласила меня сегодня посмотреть спектакль. Что-то из ее любимых пьес». «Может, пойдёшь со мной? Если я чего-то не пойму, ты переведёшь?» Селена тоже поморщилась и сказала. «Я... наверное, не получится». «Не можешь пойти». С заметным раздражением произнесла анихемия. Селена виновата посмотрела на неё. «Есть определённые обстоятельства...» Начала Селена, но принцесса замотала головой. «У всех нас есть свои секреты. В общем-то... Мне любопытно, почему капитан так следит за тобой, а по вечерам запирает в четырех стенах. Будь я наивной простушкой, я бы сказала, что они боятся тебя». «Капитан лишь выполняет то, что ему приказано», – улыбнулась Селена. Она вспомнила слова принцессы о вечернем представлении, и утихшая была тревога зашевелилась в ней снова. «Значит», – сказала Селена, а – «адарландская королева к тебе благоволит, и ты не пыталась потихоньку высвободиться из-под ее опеки», Принцесса слегка покачала головой и ответила, «Отношения между нашими странами сейчас очень натянутые. Поначалу я старалась держаться от Георгины подальше, но потом изменила свое поведение. Будь я просто знатный гость, и никто бы не заставил меня слушать длинные пустые речи королевы. Но я принцесса и должна думать об интересах родины. Я начала чаще появляться в покоях королевы. О чем бы ни заходил разговор, я старалась показаться королеве, что отношения между Адарланом и Эйлуэ можно улучшить мирным путем. И сегодняшнее приглашение я воспринимаю как доказательство моих успехов». Вот оно, бремя рожденных королевских семьях. Мом Селена понимала, химия старается, чтобы ее замыслы достигли ушей адерландского короля. «Представляю, как это обрадует твоих родителей», сказала Селена и улыбнулась, хотя сама терпеть не могла дипломатии. Из глубины коридора донесся заливистый собачий лай. «Куда мы с тобой забрели?» – спросила Селена. «На псарню», – сообщила Нехиме. «Принц водил меня сюда вчера и показывал щенков. Для него это был удобный повод, чтобы сбежать от материнских разговоров». Шаул явно не обрадуется, что она гуляет по таким местам. «А уж визит на псарню!» «Нам можно туда зайти?» «А почему нельзя?» Удивилась Нехиме, горделиво расправляя плечи. «Я Элойская принцесса и могу гулять везде, где пожелаю». Селине не оставалось иного как последовать за своенравной принцессой. По другую сторону тяжелой дубовой двери пахло так, что Селина поморщилась и даже хотела зажать нос. Стены и факелы освещали просторное помещение, где в клетках и на привязи обитало множество собак разных, разнообразных пород. Здесь были псы-гиганты, ростом едопояс. Этих держали в клетках. На цепях, прикрепленных к деревянным шестам, бегали взад-перед длинноногие поджарые собаки – Все породы были по-своему красивы, однако искреннее восхищение у Селены вызвали гончие с изящно изогнутыми телами и такими же изящными ногами. В этих собаках сочетались красота, благородство и необыкновенная скорость. И их поведение тоже разительно отличалось от остального собачьего племени. Гончие не лаяли, не скулили и не выли. Они сидели тихо и только провожали Селену своими темными мудрыми глазами. «И это все охотничьи собаки?» – спросила она. Ответа не было. Принцесса успела уйти вперед и теперь с кем-то разговаривала. Второй голос тоже был очень знаком с Пройдя еще несколько шагов, она увидела слева от себя нечто вроде загона с полуоткрытыми воротами. В них стоял улыбающийся Дорин. Нехимия уже находилась внутри, расположившись за изящным столиком. «Приветствую вас, госпожа Лилиана!» Церемонно произнес Дорин, опуская на пол мохнатого забавного щенка с золотисто-бурой шерстью. «Не ожидал увидеть вас здесь. Впрочем, учитывая пылкую страстней химии к охоте, я не удивляюсь, что она привела сюда и вас». На людях принц всегда держался с официально. Сначала это ее раздражало, но потом она привыкла. «Так это и есть дворняжки?» Спросила Селена, кивая в сторону четырех щенков. Дорин поднял на руки другого щенка, погладил по его вытянутой голове и вздохнул. «Увы, это они. Я просто шаломлен, хотя даю должное их очарованию». Щенята, почувствовав, что разговор идет о них, завизжали от радости, а двое даже прыгнули к Нехемии на колени. Селена вошла. Принц закрыл ворота. «А почему тот щенок скучает в углу?» – спросила Нехемия, указывая на пятого щенка. «Он больной?» Пятый щенок был чуть крупнее остальных и отличался от них – Серебристый с золотыми прожилками шерстью, он уже понял, что говорят о нем, и внимательно посмотрел на людей. Селина, не разбиравшаяся в собаках, подумала, что пятому повезло, и он родился чистопородным. "Нет, щенок вполне здоров", ответил Дорин. "Он просто находится в дурном расположении духа и не желает общаться ни с людьми, ни со своими собратьями. Наверное, не без причины", сказала Селина, направляясь к грустному щенку. «А почему он должен тявкать и вилять хвостом, если ему не хочется? Только потому, что вы принц?» «Я не только принц, а первонаперво человек», – учтиво улыбнулся Торин. «Собаки цены своим умением ладить с людьми и подчиняться им. Если щенок не откликается на дружелюбное отношение к нему, из него вырастет пес с непредсказуемым характером. А непредсказуемые собаки бывают очень опасны. Чтобы избежать ненужного риска, таких щенков обычно убивают». Все это было сказано легко, с улыбкой, однако селение стало не по себе. «Убивают? Вы и этого убьете? Но почему? Чем он успел вас обидеть?» «Собаки ценятся тем, что они друзья и слуги людей», — повторил принц. «Значит, вы готовы убить этого беднягу только из-за его характера? Но это жестоко. Может, он скучает без матери? Кстати, где его мать?» «Смею предположить, госпожа Лилиана, что у вас никогда не было собак». Возможно, вас удивит, что собачьи матери не дрожат над своим потомством, как человеческие. Мамаша этих щенят прибегает только, чтобы их покормить, да иногда поиграть. И потом я выращиваю собак для бегов и охоты, а изнеженные комнатные собачонки мне не нужны. А мне, думается, вы намеренно не пускаете мать к ее малышам». Селена сама не понимала, с чего ей вдруг стало жаль этого щенка. Она подошла и взяла его на руки. Щенок мокрым носом ткнулся ей в подбородок. «Я не позволю вам погубить этого малыша!» Нехимия, удивленно улыбаясь, сказала Селине. «Принц прав. Своенравные собаки не поддаются воспитанию и потом становятся тяжкой обузой». «Обузой для кого?» «Лилиана, честное слово, я не понимаю, почему ты так разволновалась из-за этого щенка. Поговорите с любым псарем, и он вам скажет то же самое. Каждый день по всей Эрилее убивают сотни и тысячи непригодных щенят, и никого этого особо не волнует». «Я не знаю про других. Не убивайте этого!» Почти закричала Селена. «Отдайте его мне, если это единственный способ сохранить ему жизнь!» Дорин внимательно глядел на нее. «Хорошо», — согласился он. «Если вам так жалко это угрюмое существо, я не стану его убивать. Я поселю его на псар, не найду угол. Я даже позову вас, чтобы вы убедились, что щенок цел и невредим». «Вы это действительно сделаете?» По правде говоря, я бы за этого пса и гража не дал. Но если он вам так понравился, он останется жить». Принц подошел к ней почти вплотную. У Селены вспыхнули щеки. «Вы... вы обещаете?» Спросила она. Дорин приложил руку к сердцу и сказал. «Клянусь своей короной, этот щенок останется жить». «Если бы не присутствие, ни химии, Селена бы обняла его. Или он бы обнял ее». Слишком уж близко друг к другу они стояли. «Спасибо вам, Дорин». нехимия с неподдельным интересом следила за этим разговором и даже не заметила, как к воротам подошли ее телохранители. «Принцесса, вам пора», — сказал Пэллоэйский один из них. «Вам еще нужно успеть переодеться для визита к королеве». нехимия встала и, стараясь не задеть резвящихся щенят, подошла к воротам загона. «Ты пойдешь со мной?» — спросила она Селену. Селена кивнула, повернувшись к принцу, и спросила, «А вы идете с нами?» Дорин покачал головой и приоткрыл ворота. Щенки теперь играли возле его ног. «Возможно, вечером я вас навещу», — сказал он. «Если вам посчастливится», – Тихо проговорила Селена и пошла вслед за принцессой. Она шла по коридорам, улыбаясь себе. «Он тебе нравится?» Вдруг спросила Нихемия. Селена наморщила лоб и возразила, — «Чего ты взяла? Разумеется, нет?» «Вы говорили так, непринужденно. Мне показалось, вас что-то связывает». «Связывает?» Чуть не поперхнулась Селена. «Придумаешь тоже. Мне просто нравится его дразнить». «В этом нет ничего постыдного, если он тебе нравится. Должна признаться, сначала я была принца совсем невысокого мнения. Он казался мне напыщенным, самовлюбленным идиотом. А он совсем не такой». «Не забывай». Он из династии Хавильяров. В этой династии были разные короли. Дорин совсем не похож на своего отца. Мы с ним оба просто дурачимся, и не более того. А мне кажется, ты ему очень нравишься. Селена не думала, что невинные слова принцессы отзовутся в ней волной обжигающей ярости. Да я скорее вырву собственное сердце, чем полюблю человека из династии Хавильяров. Отчеканила она. Дальше они шли молча. Селена заставила себя успокоиться. Прощаясь с Нехемией, она пожелала ей приятного вечера у королевы и пошла к себе. Караульные, шедшие за ней, держались на почтительном расстоянии. С каждым днем это расстояние становилось все больше. Может, это был приказ Шаола? За окнами наступали сумерки. Прежде чем почернеть, небо стало темно-синим, и его неяркий свет красиво окрашивал снег, налипши на стекла. а ведь ей ничего не стоило бы этим же вечером бежать из замка. В городе она запаслась бы всем необходимым и к утру уже плыла бы на корабле, идущем на юг. Селена остановилась у окна и приникла к стылым стеклам. Караульные тоже остановились и молча ждали. Воздух, сочившийся снаружи, приятно холодил лоб. Если она сбежит, ищейки короля быстро сообразят, где ее искать. В такое время можно сбежать только на юг. Вот если бы она отправилась на север, им бы и в голову не пришло искать ее там. Но зимой на север отправляются лишь те, кто ищет смерти. Окно отражало кусок коридора, и когда за спиной Селены что-то мелькнуло, она резко повернулась и увидела Кейна. На этот раз он не скалил зубы и не ухмылялся. Лоб Кейна покрывало испарина. Он тяжело дышал, будто рыба, выброшенная на берег. Темные глаза неистово сверкали, Правой рукой Кейн сжимал себе горло. Казалось, он вот-вот себя задушит. «Хорошо бы», — подумала Селена. «Что-то случилось?» — вполне дружеским тоном спросила она. Кейн не ответил. Селене показалось, что он не сразу заметил ее, поскольку взгляд его несколько секунд блуждал, и только потом остановился на ней. Массивные пальцы бывшего солдата еще плотнее сомкнулись на собственном горле, как будто он боялся, что оттуда вырвутся слова». На пальцы мрачно поблескивало черное кольцо. Селене показалось, что за несколько дней мышцы Кейна еще выросли. Такое ощущение возникало у нее не впервые. Всякий раз, когда она сталкивалась с Кейном, он выглядел все более сильным. Зрелище было настолько странным, что Селена терялась в догадках. Вместо наглого, самодовольного и самонадеянного Кейна перед ней был испуганный великан. «Кейн, что с тобой?» – вновь спросила она. И вдруг он повернулся и опорометью бросился по коридору. Он бежал с умопомрачительной скоростью, намного быстрее, чем во время состязаний. Несколько раз Кейн оборачивался на бегу, но смотрел не на Селену и не на удивленно перешептывающихся караульных. Он смотрел мимо них, вглубь коридора. Селена дождалась, когда достигнет топот его ног, а потом поспешила к себе. Там она написала короткие записки Ноксу и Пелору, прося их вечером никуда не отлучаться их своих комнат и никому не открывать дверей. Причин столь необычной просьбы она не указала,